«Полезно, если противник тебя недооценивает». Агата Кристи Сильные духом не сдаются Хромову не спалось, работа не спорилась, не получалось сосредоточиться, но он судорожно метался по комнате в поисках единственного верного решения. Мужчина не мог видеть эту женщину, которая внезапно ворвалась в его жизнь, в одно мгновение перевернув душу и сознание. Тёмные силы злобствовали и вносили сомнения, с которыми Хромов смириться не мог. Он чувствовал нутром, что не нужны ему подобные встряски. Всё это ложно, сиюминутно и неестественно. Эта женщина ведёт себя вызывающе. Её поведение говорит о том, что она применяет тёмную магию, чтобы с помощью её сил притянуть меня к себе». превратить в беспомощного и бессловесного раба, вскружить голову и потом бросить, как бездомного пса. Мне такие домашние питомцы встречались и не раз. Несчастная собака только-только почуяла запах доброго хозяина. Случайный прохожий позволил себе погладить животное, которое хозяин выбросил на улицу, не задумываясь о последствиях. Пес с бешеной скоростью погнался за ним в надежде на похлебку и теплый дом, на человек без задних мыслей погладил и пошёл дальше. Бездомная собака, распластавшись на сырой земле после дождя, громко и жалобно скулила. Моё сравнение близко к истине. К тому же при более тесном знакомстве осознал «Синьора Экаэль Гачио», что в переводе означает «Синьора холодна, как лёд». «Разве она может сравниться с моей Настасьей?» Хромов подвёл черту. белыми нитками шито, неоднократно наблюдал, как только леди леснер входит в кабинет и направляет на меня взгляд, колкие стрелы летят следом и обезоруживают меня. Ей бы только пофлиртовать и поиграться. Снизошла, оказала мне великую честь. Не нуждаюсь. Такие особы, как она, не способны на сильные, долговечные чувства». Не хочу оказаться подопытным кроликом или мишенью. Завтра же подам прошение высшему руководству управления правопорядка с соответствующими мотивировками, чтобы меня перевели в другой отдел или избавили дела, которые веду от ее участия. Имею полное право. До сих пор справлялся без чужого вмешательства и дальше справлюсь. Не впущу ведьму в свою жизнь ни за что и заложником ее колдовства не стану.